Роумен Штирлиц, декабрь 46-го. Дорогой друг, сегодня я положил в сейф швейцарского банка на мое и ваше имя по условленному нами коду конверт, так что в случае, если что-либо случится со мной, вы сможете получить подлинники. Если же вас изолируют, я смогу довести до сведений общественности правду по поводу трагической кончины Дагомар Ингрид Фрайтак. «Именно потому, что документы вне досягаемости, кого бы то ни было, кроме нас с вами, я намеренно, открыто рассказываю в этом письме все подробности. Теперь никому не под силу ошальмовать вас. Хочется, чтобы письмо прочитали наши недруги. Это возможно». Остановит их от авантюрных шагов. Но поскольку я опускаю конверт в аэропорту, оно, скорее всего, достигнет вас без перлюстрации, если только вас уже не обнаружили в Кордове. так по порядку. Я согласился с тем вашим соображением, что мне совершенно невозможно сотрудничать с эсэсовским палачом Штирлицем, уничтожившим двух ни в чем не людей, Дагмар Ингрид Фрайтак и Вальтера Питера Рубенау. Поскольку Гаузнер помог мне в Мюнхене получить материал, связанный с уничтожением Рубенау, стало ясно, что задание Мюллера выполнял никак не Штирлиц, а некий неизвестный, который был в курсе акции по устранению Фрайтак. Таким образом, еще в ноябре в Мадриде вы были косвенно оправданы по эпизоду с Рубенау. Но меня это не устраивало. И не только потому, что любая косвенность двое толкуема, но от того, что я должен был до конца выяснить для себя, с кем я решил начать непростое дело по поиску затаившейся нацистской сети. С точки зрения моих принципов я не мог, не имел морального права пуститься в предприятие с тем, кто еще полтора года назад задействовал по приказам Мюллера. Те фотографии покойной Фрайтаг, которые я передал вам в Мадриде во время нашей первой встречи, позволили мне, после того, как я и мои друзья в Черне закончили крайне важную работу, в Лиссабоне, приступить к исследованию загадки убийства несчастной женщины, в котором вас вполне официально обвинил журналист Майкл Сэмел из лондонской Мэйл. Как вы помните, на той фотографии, помимо трупа фрейтак были запечатлены два немецких чиновника, один из которых служил по консульской части, а второй в посольстве. Как выяснилось, сотрудником СД был именно посольский. Его подлинное имя – доктор Йоахим фон Шонс. Как Шонс, так и чиновник консульского отдела Вернер Кубе после войны остались в Швеции, причем, будучи пять месяцев интернированными, оба затем были освобождены и получили вид на жительство. Найти их не представляло особого труда, тем более, что мы искали втроем, а это, как понимаете, облегчало задачу. Но после того, как оба эти мерзавца были установлены, мы не торопились идти навстречу с ними. Сначала я посетил паром и установил фамилии всех, кто там работал в марте-апреле сорок пятого года. Каждому из обнаруженных мной моряков я предъявлял к опознанию фотографию Фрайтток и спрашивал, не помнит ли мой собеседник трагического случая на борту, когда в каюте первого класса была обнаружена мертвая женщина, отравленная неизвестным ядом. Девять человек ответили, что они помнят тот случай, но Фрайтток не опознали. Четыре человека, в том числе и капитан Есперсен не только помнили тот трагический эпизод, но и опознали фраудагмар Дагмар Инголет Фрайтаг. Два человека, помощник капитана Рольф Август Круудберг и дежурный на борту Ханс Херник Бринсек, подтвердили под присягой, что они видели мужчину, стоявшего на пирсе неподалеку от автомобиля, который махал рукой фрау Фрайток, стоявшей на борту. Когда я предъявил им к опознанию фотографии семи человек, среди которых был и ваш портрет, помощник капитана Рольф Август Крутберг заявил в присутствии свидетелей и под присягой, что мужчиной, стоявшим на берегу в то время, когда паром отчаливал, а на его борту находилась живая фрау Дагмар Ингрид Фрайток, Был именно фон Штирлиц. Следовательно, даже эти показания свидетельствовали о том, что Штирлиц не мог, во всяком случае, на территории Рейха отравить фарау Дагмар Фретток, ибо он находился на берегу, а она на борту парома. Вопрос о том, каким образом стакан с отпечатками пальцев Штирлица в котором были обнаружены следы яда, уже на шведской территории, оказался в каюте покойный фрайтак представлял следующий этап нашего исследования. Выяснилось, что в каютах парома не было посуды, так как пассажиров первого класса обслуживал буфет. Кельнер Йенс Дригесен показал под присягой,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 ибо не мог этого сделать, так как находился на берегу, в пяти метрах от парома, который отчаливал от пирса. Лишь после того, как была проведена эта работа, я решился на встречу с бывшими немецкими функционерами, господами Кубе и Шонсом. Беседа с господином Кубе прошла результативно. Перед встречей с господином фон Шонсом я получил официальное уведомление, что именно он, Шонс, в течение многих лет сотрудничал с ССД. именно этот факт он тщательно скрывал от шведских властей. Документы, свидетельствующие об этом, позволили мне соответствующим образом разговаривать с господином фон Шонсом. И ниже я привожу расшифрованную запись беседы, купировав ряд фраз, не имеющих отношения к делу, а также заключительную часть нашего разговора.